Сии святые мученики пострадали в ходе гонений на христиан, учиненных императором Максимианом Галерием. Были они схвачены правителем Палестинской области, жестоким и беспощадным фирмилианом, который слепо исполнял приказы царские и люто ненавидел последователей распятого. Долго пытался Фермелян принудить Антонина, Никифора и Германа принести жертву идолам, но святые отказывались исполнить это. Никакие пытки не сломили их сопротивление. Тогда Фермелян повелел обезглавить мучеников. И Манефа, девица из скифской страны, также вместе со святыми Антонином, Никифором и Германом была схвачена. Ее для поругания фермелиан сначала приказал водить ногой по городу, а после пытать изощренно, но из всех мучений святая Манефа с помощью Божией выходила невредимой. Христова исповедница сотворила множество чудес, коими сотни людей отвратила от идольского нечестия, научила истинной вере и привела ко Христу. За это приговорили Манефу к сожжению. Так в 308 году отдали жизнь свою за веру в Господа Бога и прославили своим подвигом мученическим имя Его «Сии святые».